Глава вторая. Асаби удивила. Один из броненосцев, запрыгнувших на парапет, врезался во второго. Удар был настолько силен, что твари снесли часть крепостного зубца. Вниз посыпались камни и серая крошка. Хлопок выстрела. Голова одного из броненосцев разлетелась кровавыми ошметками. Впрочем, наблюдать за продолжением банкета я не мог. У меня были свои гости. Первый хищник уже мчался по стене, огибая башню с Клавдием. Когти скребли по каменным плитам, выбивая искры. Из распахнутой пасти доносился утробный рык. Глаза монстра светились красным, а судя по едва заметному багровому флёру, он ещё был усилен магией. Применять воздушный щит я побоялся, существовал риск зацепить Клавдия. Поэтому сложил большой и безымянный пальцы на левой руке, прошептал заклинание и вморозил урода в беговую дорожку. С хрустом и треском. Аж душа возрадовалась. Молния в холку и броненосец разлетается на тысячу мелких осколков, пазл которой уже не собрать. Товарищ поврежденного уродца выкрутился из воздуха за моей спиной». Просто перескочил через зубцы крепостной стены, приземлился на камни, припал к земле и зарычал. Сами боги велели вогнать недоумку шаровую молнию в пасть. Голова броненосца просто испарилась, а из разорванных шейных артерий захлестала кровь. И все эти павшие души продолжали заправлять меня халявной энергией. Еще двое хищников мчались со стороны Феникса. По камням распространялась вибрация, настолько массивными были эти существа. И тут к игре подключился вжух. Упал с неба, увеличив размах крыльев, зацепился когтями за броневые пластины ближайшей твари, рванул, и хищник, круша зубцы, полетел в пропасть. Второй монстр, не сбавляя темпа, прыгнул. У меня было не так много вариантов. Даже на усилении меня могли подмять или снести со стены, поэтому я метнулся вперед, перекатился и встал на одно колено, выбрасывая вверх клинок. Тварь пролетела над головой, яростно клацнув зубами, и неожиданно для себя лишилась задней лапы. А хорошо рубит графский меч. Прочертив борозду по каменным плитам, под ранок попробовал извернуться, чтобы достать меня передней лапой и предсказуемо греб молнии в пузо. Там, куда я ударил, покров был тоньше, и монстру буквально выжгло все внутренности. Когти меня все же зацепили, но доспех выдержал, даже не просел. Довольно ухмыляюсь. Нас бьют, а мы крепчаем. Тем временем вжух отцепил от стены очередного броненосца и сбросил вниз, прямо на пятерку подбегающих к стене тварей. С жутким грохотом монстр разбросал своих собратьев в стороны и сдох, не приходя в сознание. Шутка, просто сдох. Пока звери приходили в себя, я применил морозную ударную вязь. Сначала хищников сковала ледяной коркой, потом сверху обрушился незримый пресс. Хлопок, гул, разбегающаяся в разные стороны волна пыли, ледяное крошево. Заметив броненосца, карабкающегося на башню Асаби, я отдал мысленный приказ в жуху. Питомец взмахнул крыльями, по спирали поднялся в небо и помчался на выручку темнокожей инквизиторши. Тварь почти успела забросить когтистую лапу на парапет, когда сзади налетел ураган. Катаморф оторвал хищника и сбросил к воротам. Но тварь ухитрилась перевернуться, сгруппироваться и встать на все четыре конечности. В эту секунду ей подвалило счастье. Асаби точным выстрелом разворотила монстру макушку. Бронебойные, что ли? Пулеметы Феникса этих уродов не брали, а штурмовые винтовки инквизиторов... Далеко продвинулись борцы с огнестрелом. Факт. Атака монстров захлебнулась. Зенитчики добили последних птеродактилей, а броненосцы закончились. Все-таки хорошо работать в связке с геомантом. Проблем могло быть гораздо больше, если бы не виртуозный удар даже не знаю кого. С одаренными из экипажа «Феникса» я еще не успел познакомиться. В голове ожил брат Валерий. «Народ, отступаем в крепость. Приказ отца Бронислава». Вжух приземлился на полуразрушенный зубец в паре метров от меня. Трансформировался. Втянул крылья, изменил форму черепа, перья переоборудовал в шерсть. Буквально за 5-6 секунд я стал свидетелем того, как хищный птерх вновь становится няшным котиком. Перевожу взгляд на позицию Бронислава. Наставник аккуратно спустился по вырубленным в скале ступенькам, перебрался на стену и махнул рукой. Из башенной двери показался Клавдий. «Ты сегодня в ударе!» Инквизитор ткнул меня кулаком в плечо и поморщился, напоровшись на духовный доспех, который я еще не успел снять. «Булыжниками обложился?» «Вроде того», — ухмыляюсь в ответ. Мы поспешили к Брониславу. Через несколько минут нас догнала живая и невредимая Асаби. «Хорошего ты себе ученика взял, Бронислав». «Похвалила меня женщина. Во взгляде одаренной читалась благодарность. Не то, что прежний. Давайте без этого». Бронислав нахмурился. Словно дверцу почтового ящика захлопнули. «Я так понял предыдущий ученик, это больная тема для карателя. Равно, как и мой предшественник Никита, бессменный отрядный провидец». Чутье на время успокоилось. «Твари взбесились», — сказал Бронислав. «И у меня есть подозрение, что это лишь начало. Надо отступить, составить план расследования и...» «Держать оборону на крепости проще», — догадался Клавдий. «Проще», — согласился Бронислав. «Но дело не только в этом. Боишься, уйдут без нас», — поняла Асаби. «Пока Валерий с ребятами там не уйдут», — заверил учитель. «Но стоит нам зайти в кратер всем отрядом...» «Логично», — признал Клавдий. «Крепость они спасут, нами пожертвуют. Выжить здесь без связи с внутренними кругами нереально». «Сечешь», — похвалил Бронислав. «Чей не первый год под твоей рукой?» — хмыкнул Клавдий. В кают-компании яблоку негде было упасть. Помимо нашей группы на совещании явились капитан Шмидт, старший помощник Салливан, бортовой ясновидящий Джошуа, ученый-хрен из какого-то европейского университета и аппетитная дивуля с копной рыжих волос по имени Хелен. Я так понял, именно Хелен была тем самым геомантом, виртуозно разметавшим стадо броненосцев на подходе к заставе. «Я изучил ваши отчеты, капитан». Начал Бронислав, даже не удосужившись встать с кресла. Должен признать, складывается безрадостная картина. Всякий раз, когда в Термонде объявляются люди, происходит нападение монстров. И это нападение явно координируется чьей-то злой волей. А я предупреждал. Равнодушно прокомментировал Шмидт. Именно поэтому мы здесь и сидим. Разговор велся на перуанском, которым владели все присутствующие. «И в чем смысл экспедиции?» — поинтересовался Валерий. Инквизиторы были на взводе. Не часто случаются потери бойцов, подобных Рикеру. Бронислав, естественно, винил в этом себя, но все они были друзьями, боевыми товарищами и тяжело переживали утрату. «Спросите у нашего руководства». Шмидт внезапно оказался просто усталым мужиком, которому очень хочется повидать жену и детей, а не вот это вот все. Мы должны были разобраться в причинах трагедии и оказать огневую поддержку выжившим, если бы таковые имелись. Как видите, живых нет. А вот монстров хоть отбавляй. «И что вы предлагаете?» — уточнил Бронислав. «Я здесь из-за вас», — капитан сжал зубы. Но и вы не можете разобраться в ситуации. Патовое положение. Не находите? Нам не повезло. Столкнулись с неизвестными формами жизни. Возможно, сверхсложные разломы. Застава обречена. И ваше руководство устроит такой ответ? Хмыкнул Валерий. Не факт. Сдулся Шмидт. Но я, как человек, несущий ответственность за экипаж и саму крепость, вынужден думать о безопасности. Правильный подход. — согласился Бронислав. — Но миссия не завершена. — Боюсь, капитан прав. Все повернули головы в мою сторону. — Объяснись, Рост, — нахмурился Олаф. — Нет никакого смысла исследовать заставу, — сказал я. — Все, что можно было там увидеть, я увидел. — Даже так? Бронислав наградил меня тяжелым взглядом. — Будь добр, поделись своими наблюдениями. В термонде побывала иная форма жизни. Я осторожно подбирал слова, чтобы не сболтнуть лишнего. Это выглядело как ожившая тьма. Брат Валерий, у меня есть образ. Перебросьте его, пожалуйста, всем присутствующим. Я снял блоки и выставил на поверхность сюжет, добытый с помощью ретроскопа. Валерий получил послание и переправил его остальным». Несколько минут в кают-компании царила абсолютная тишина. Инквизиторы и представители «Евроблока» переваривали то, что я им показал. «Это чудовищно!» — выдавил капитан Шмидт. «Как с этим бороться?» — вырвалась у Айминь. «Почему ты решил, что оно живое?» — задал логичный вопрос Бронислав. «Оно живое», — ответил вместо меня Клавдий. «Думаю, все это почувствовали». Народ начал переглядываться и обмениваться короткими фразами. И лишь Бронислав неотрывно смотрел на меня. Что-то хотел сказать, но сдерживался. «Я понял, что у нас впереди трудный разговор, потому что наставник хочет узнать о вещах, которые потом будут засекречены Супремой. Биологического материала там не осталось», — добавил я и я не верю, что обитатели заставы успели сделать какие-то записи. «Могли и сохраниться видеозаписи», — возразила Асаби. «Там есть камеры?» «Есть», — ответил Шмидт. «И мы даже успели их просмотреть, прежде чем э, на нас обрушилась первая волна». «И что там?» Бронислав отвлекся от меня и наклонился вперед. «Говорите». «А, ничего», — пожал плечами капитан. Обычная жизнь, потом тьма. Двенадцать часов тьмы. Камеры записывали эту хрень, но я смотрел на перемотки. Очень информативно. Что скажет ваш ясновидящий? Продолжал напирать Бронислав. Джошуа был пожилым, ничем не примечательным мужичком, смахивающим на ростовщика или торговца древностями. Лысоватый, немного сутулый. Но гладко выбритый и опрятно одетый. «Ничего нового. Предметы, которыми пользовались колонисты, обезличены. Я пытался уловить эманации. Работал с приборами, личными вещами, оружием. Бесполезно. Я вообще не понимаю, как вы ухитрились добыть эти образы. Они вели журнал. Бронислав все еще не мог поверить, что наш поход так бесславно завершается. Дневники, лабораторные записи...» «Все есть» подтвердил Шмидт, но приход тьмы там не отображен. Да вы и сами все видели, отец Бронислав. Поверьте, я ничего не утаил. Охотно верю. Взгляд наставника промораживал насквозь. Если бы не верил, сейчас бы мы по-другому разговаривали, так сказать, с пристрастием. После этих слов даже многоопытный капитан Шмидт, экспедитор с тридцатилетним стажем, вздрогнул и весь как-то сжался, стараясь быть максимально незаметным. «Мы проводим расследование, инициированное Советом Мойр», — отчеканил Бронислав. «Даже не Супремой, прошу заметить. Кормчаи усмотрели великую угрозу всему человечеству в этой э, форме жизни. Я хочу понять, что это, к чему оно стремится, как убивает, можно ли убить его». И почему всякий раз, когда люди проникают в кратер, происходит нападение монстров? Есть версия, что это звенья одной цепи. «Тварь, управляющая другими тварями», — вскинулся Олаф. «Ничего нового», — пожала плечами Айминь. «В бестиарии описаны подобные виды. На протяжении всего разговора я ловил взгляды Хелен. Весьма откровенные взгляды, между прочим». Девушка разглядывала меня с пристальным интересом, даже не скрываясь. «Предлагаю следовать окрестности заставы», — сказал Валерий. «Без захода в термонт. Сделаем это с помощью наших провидцев. Ну и конвертоплан можно задействовать». «Принято», — согласился Бронислав. «Вопрос в том, хватит ли у нас запасов топлива». «Хватит», — заверил капитан Шмидт. «Все, что мы везли в Термонт, осталось на борту, включая провизию и боеприпасы». «А еще големы», — добавил Старпом, «рабочие и боевые». «У вас имеются боевые големы?» — заинтересовался Бронислав. «И не только они», — подтвердил капитан. «В трюмах есть свернутые ударные мехи и броневики для внеплановых рейдов». «Очень хорошо», — похвалил Айминь. «Договорились». Бронислав поднялся с кресла, что послужило знаком к окончанию сходки. «У всех нас есть неделя на сбор данных. Радиопереговоры с другими форпостами запрещены. Никаких промежуточных отчетов. Вы меня понимаете, капитан?» Шмидт нехотя кивнул. «Любая информация, если я сочту ее вредной, будет засекречена», продолжил Бронислав. Отказ от сотрудничества повлечет за собой жесткие меры. Шмидт бледнел с каждым словом. «Я жду от вас полного и безоговорочного подчинения, капитан!» Мы покинули кают-компанию. Я уж совсем было размечтался о том, чтобы поспать в тишине и спокойствии, учитывая отсутствие Рикера, но в планы Бронислава это не вписывалось. «Идем, Рост! Куда? Поговорим!» Преодолев несколько трапов, переходов и тамбуров, мы оказались на технической палубе. Здесь было шумно, слышался мерный рок от генератора, шелестили вентиляционные шахты, что-то лязгало и скрижетало. «А теперь давай, на чистоту!» Бронислав нажал кнопку, и тамбур, через который мы вошли, отрезала гидравлической дверью. «Я хочу знать, с чем мы столкнулись на самом деле!»